Два. В глаза снова бил свет, но уже не такой ослепительный луч, как в прошлый раз. Нет, это был мягкий утренний свет. Его полоска лежала на моем лице, возвращая мыслями к тому, что... А где, собственно, я нахожусь? Вскоре комната приобрела очертания: четыре стены, потолок. Но для начала неплохо. Постепенно перед глазами прорисовались голубые обои на стенах и пластиковые люстры под потолком, тоже голубого цвета. Я скользнул взглядом вниз. На полу лежал голубой ковер. Я заставил себя приподняться и сесть. Кровать была двуспальная. Просто не в л а ж н ы е от моего пота. Отдавали голубизной. м а х р о в о е покрывала в двух местах прожженные сигаретой голубое. Передняя спинка кровати обита н е ж н о голубой матерей. Это что? Запоздалый р е ц и д и в от ЛСД? Наказание за первый и единственный опыт баловства с г а л и ц н о г е н а м и в восемьдесят втором. У кровати стоял н о ч н о й столик, не голубой. Все нормально. Значит, я не окончательно свихнулся. На столике бутылка воды или лекарства. Чуть дальше у стены небольшой письменный стол и на нем лэптоп, мой лэптоп. К столу был предвинут узкий металлический стул с голубым сиденьем. а нет, только не это. Мои голубые джинсы и голубой свитер висели на спинке стула. В комнате имелся и маленький п л а т я н о й шкаф, ламинированный под дерево, так же как и столы. Дверцы шкафа были открыты. На плечах и к я увидел несколько пар брюк, рубашки. Единственный пиджак, который я забросил в чемодан пару дней назад, когда... Неужели это было два дня назад? Или, вернее, какое сегодня число? И как я оказался в этой голубой комнате? Если был цвет, который я ненавидел, так это именно этот. и Раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел мужчина с подносом в руках. Его лицо показалось мне знакомым. Доброе утро, произнес он. Ваш завтрак. Спасибо. п р о Бормотал я по-французски. Мне сказали, что вам стало плохо. В самом деле. Мужчина поставил поднос на кровать. Наконец я узнал его. Это дежурный партия, который послал меня в день приезда в тот отель. Нет, в этот отель. Селект, куда ты попросил таксиста привести тебя вчера вечером после того, как в с ё стало приобретать смысл. Так записал а д н а н Кто такой а д н а н спросил я. Ночной партия. Я не помню, чтобы мы с ним встречались. Но он, судя по всему, с вами встречался. «Я что был совсем плохо? Ну, наверное, если не помните. Впрочем, это всего лишь мое предположение, ведь меня там не было. врач, который вас осматривал, придет сегодня в пять, и тогда все п р о я с н и т с я Но это зависит от того, будете ли вы здесь в это время. Я включил вам с ч е т и за в т р а ш н и й день, монсю. п о л а г а ю что в таком состоянии вам скорее всего захочется задержаться в этом номере? К сожалению, вашу кредитную карту не приняли, н е д о с т а т о ч н о средств. Меня это не удивило. Моя виза была исчерпана. В отеле я регистрировался, зная, что мне удастся выжать из нее кредит максимум на две ночи проживания и погасить давно просроченную задолженность нечем. она все равно эта новость меня встревожила, потому что вернула к угнетающей мысли об е з н а д е ж н о с т и ситуации. Все пошло на п е р е к о с я к и вот теперь я словно потерпевший кораблекрушение, выброшенный на мель б о г о в г о отеля, далеко от дома. Но как ты можешь говорить о доме, когда его больше нет, когда его, как и все остальное, у тебя отняли? Недостаточно средств, переспросил я, стараясь разыграть удивление. Как это возможно? Как это возможно? невозмутимо произнес он. Да очень просто. Даже не з н а ю что сказать. Мужчина пожал плечами. Что тут скажешь, кроме одного? Может, у вас есть еще одна кредитка? Я покачал головой. В таком случае, как вы собираетесь расплачиваться за номер? дорожными чеками годится при условии, что они действительны. А у вас Американ Экспресс? Я кивнул. Отлично. Тогда я свяжусь с Американ Экспресс. Если они подтвердят, что чеки действительны, вы можете остаться. Если нет, пожалуй, будет лучше, если я съеду, сказал. Я знаю, что мой бюджет не выдержит многодневного проживания в отеле. Вам решать. Расчетный час одиннадцать утра. У вас чуть больше двух часов, чтобы освободить номер. Он развернулся к двери, а я подался в п е р ё д пытаясь дотянуться до к р у а с с а н а на подносе с завтраком. Сил не хватило даже для этого, и я и з м у ч е н н о рухнул на подушке. о п все еще горел. выбраться из постели было р а в н о с и л ь н о в и р т у о з н о м у военному маневру. Мне оставалось смириться с мыслью, что я ни на что другое не способен, только лежать. м о н с ь е слабым голосом позвал я. Партя обернулся. Да. Дорожные чеки должны быть в моей сумке. На его губах заиграла улыбка. Он подошел к шкафу. Достал сумку и вручил ее мне. При этом он напомнил, что номер стоит шестьдесят евро за ночь. Я открыл сумку и н а щ у п а л пачку дорожных чеков. Выудил две бумажки на пятьдесят и двадцать долларов. Подписал обе. Нужны еще двадцать, сказал он. В долларах будет стоить девяносто. Какой-то грабительский обменный курс, возразил я. Партия опять не в о з м у т и м о пожал плечами. По этому курсу мы работаем. Если хотите, можете спуститься вниз и проверить. Да я сидеть с трудом могу, не говоря уже о том, чтобы спуститься вниз. Пришлось достать еще один чек на двадцать долларов, подписать его и швырнуть на постель. Вот держите. Очень хорошо, мсье, сказал он, схватив чек. Все необходимые данные я возьму из вашего паспорта. Он у нас внизу. Но я не помню, чтобы отдавал вам свой паспорт. Я вообще ничего не помню. Я позвоню вам, как только Американ Экспресс подтвердит, что дорожные чеки действительны. Они действительны. Еще одна подобострастная улыбка. Посмотрим, поживем, увидим. к а р т и р ушел. Я откинулся на подушке, чувствуя себя выжатым до предела. Лежал и тупо смотрел в потолок, словно загипнотизированный его голубой пустотой, мечтая раствориться в ней. Потом мне захотелось в туалет. Я попытался приподняться и спустить ноги на пол, не сил н и воли. На ночном столике, кроме бутылки с водой, стояла ваза. В ней голубые г о р д е н и и из пластика. Я схватил вазу, вытащил цветы и бросил их на пол. с т е н я у трусы и боксеры, опустил пенис в вазу и помочился. Облегчение пронзило меня сладостной болью, столь же пронзительной была и мысль: какое жалкое зрелище. Зазвонил телефон. Это был партия. Чайки приняли, вы можете остаться. Как любезно с вашей стороны. Мне звонил а д н а н Он интересовался, как вы себя чувствуете. Ему-то какое дело? Еще он просил передать, чтобы вы принимали по таблетке из каждой коробочки на ночном столике. Это предписание врача. А что это за таблетки? Я не врач, м о н съем. Положив трубку, я принялся рассматривать коробочки и ампулы, пытаясь прочитать названия лекарств. Ни одно из них не было мне знакомо. Но тем не менее я сделал то, что велел п а р т и я достал по таблетке из каждой коробки. Всего их было шесть. Положил в рот и запил большими глотками воды. Очень скоро я снова отключился, провалился в бесконечную пустоту. где не было места ни мыслям, ни ощущениям времени прошлого и настоящего, не говоря уже о д н я завтрашнем. Это было как предвкушение смерти, которая однажды суждено будет схватить меня за горло, избавив от необходимости просыпаться по утрам. День, телефон. Я снова был в голубой комнате и пялился в вазу полную мочи. Часы на ночном столике показывали двенадцать минут шестого. Сквозь шторы пробивался свет уличного фонаря. День у г а с Телефон не умолкал. Я снял трубку. Пришел врач, объявил господин п а р т ь е У врача была сильная перхоть и обгрызенные ногти. Его костюм настоятельно требовал глашки. На вид лет пятидесяти, с обвислыми усами и редеющей шевелюрой, он смотрел на мир глубоко запавшими глазами. И я, как человек измученный бессонницей, сразу угадал в нем товарища по несчастью. Он придвинул к кровати стул и спросил г о в о р ю л и я по французски. Я кивнул. Он жестом попросил меня снять футболку, пока я стягивал ее, на меня пахнуло не свежим телом, провалившимся сутки в поту. Я изрядно запоршил. и Врач а к а з а л о с ь ничуть не смутил мой запах, возможно, потому что его внимание было приковано к вазе на ночном столике. Мочу на анализ я не просил, сказал он, нащупывая мой пульс. Потом послушал сердце, сунул мне под язык градусник, обмотал левый бицепс сманжеткой для измерения кровяного давления, осмотрел горло и осветил фонариком белки глаз. У вас тяжелая форма гриппа. Этот грипп часто оказывается смертельным для пожилых людей и бывает следствием серьезных проблем. И интересно, каких? Могу я спросить, в последнее время вы испытывали глубокие потрясения личного характера? Я помолчал. Да, наконец, з р ё к я. Вы жена ты? Не уверен. То есть вы хотите сказать, официально я еще женат. Но вы ушли от своей жены? Нет, скорее наоборот. Она ушла от вас недавно? Да, вышвырнуло меня из дома несколько недель тому назад. Значит, вы не хотели уходить. Очень не хотел. Был другой мужчина. Я кивнул. Ваша профессия? Я преподавал в колледже. Вы преподавали? переспросил он, с акцентом на прошедшем времени. Я лишился работы. Тоже недавно? Да. Дети? Дочь пятнадцать лет. Она живет со своей матерью. Вы с ней общаетесь? Я бы очень хотел этого. Она не желает с вами общаться. Я помедлил с ответом. Потом выпалил. Она заявила, что больше не хочет меня видеть. Но я чувствую, что эта мать настроила ее против меня. Он сложил руки домиком, обдумывая мои слова. спросил. Вы курите? Вот уже пять лет, как бросил. Выпиваете? Был дело недавно. Наркотики. Я принимаю снотворное. Эти таблетки продаются без рецепта, но в последнее время они мне не помогают. Так что хроническая бессонница. Да. Он еле заметно кивнул, намекая на то, что и ему уведомы все прелести этого недуга. А о т о м объявил: Ваш диагноз совершенно очевиден – полный упадок сил. Организм не в силах вынести столько печали. Совершенно естественно, что он реагирует на такой травматизм либо сопротивляясь, либо сдаваясь под натиском вирусной атаки. г р и п который вы подцепили, проявляется в более о с т р о й форме, чем обычно, потому что ваш организм ослаблен. И чем же лечиться? Я умею лечить лишь физиологические нарушения. А грипп один из тех вирусов, которые живут своей жизнью и диктуют свои правила. Я выписал вам некоторые таблетки, чтобы снять температуру, боль, обезвоживание, тошноту и бессонницу. Но вирус не покинет организм, пока, скажем так, не устанет от вас не захочет поменять место жительства. И как долго это может продлиться? Четыре-пять дней как минимум. Я закрыл глаза. Я не мог позволить себе остаться еще на четыре-пять дней в этом отеле. Но даже когда он и д е т вы еще несколько дней будете испытывать сильную слабость. Я бы сказал, что вы будете прикованы к постели не меньше недели. Он поднялся. Я вернусь через три дня. п о в е р ю как идет выздоровление, если к тому времени она начнется. Да разве возможно полностью излечиться от тех травм, что наносит жизнь? И последний личный вопрос, если позволите: что привело вас в Париж одного сразу после Рождества? Я сбежал. Он задумался, потом произнес. Чтобы сбежать, нужно набраться смелости. Нет, тут вы ошибаетесь, ответил я. Никакой смелости для этого не нужно.